Глава 6. Тюменский схимник. Плотбище в деревне Миркушно растянулось вдоль Туры на целую версту. Берег загромождали причалы и вымостки, купеческие амбары и благаны бурлаков, груды тёсаных брусьев и ворохи досок возле рам пильных мельниц, кучи сучьев и обрези — Зияли сквозной худобой длинные и высокие костяки будущих судов, еще не обшитые по ребрам бортовинами. Со склонов к воде тянулись лежачие спуски лыжины из бревен, по которым суда сталкивали на воду. Дымили грузные печи с вмазными в зев котлами для дегтя или смолы. От дождей печи были укрыты навесами на столбах. Из реки торчали осклизлые сваи. Могучие лиственничные ряжи, засыпанные битым камнем, прикрывали речную гавань от ледоходов. В мутной воде плавала разбухшая щепа, а на дне лежали утонувшие бревна. Миркушно было начальной казенной верфью Сибири. Наловчившись за сто с лишним лет, потомственные меркушинские корабельщики строили уемистые грузовые ладьи, бовские полубарки для провоза сена и лошадей, ладные остроносые дощаники с высокими мачтами и поднятыми кормами, шитьки, состёгнутые ивовыми плетцами, лёгкие на ходу расшивы и насады. Великие реки издавна были основными дорогами через непроходимую таежную Сибирь. Огромные потоки начинались неведомо где, в ущельях китайских хребтов, А заканчивались среди вечных льдов Палонушного океана. И Полотьбеще в Меркушине готовило корабли для всех, кого государев указ гнал на просторы степей, тайги или тундры. Еще во времена Годунова первые русские воеводы на Меркушинских стругах добрались до Иртыша и Аби и поставили остроги, из которых потом выросли Тобольск, Тара, Соргут нарым, Березов и Обдорск. Беркушинские плотники строили даже морские суда. Это они сколотили круглобрюхие кочи, которые вышли в Обскую губу, чьи мрачные и бурные волны остывали в дыхании студёнах ветров. Московские стрельцы сошли с кочей, согнали с зимовий новгородских ушкуйников и воздвигли сказочную мангазею. Для обоза губернатора Гагарина с меркушинских плотбищ против течения туры бичевой подтянули к верхотурью два десятка дощаников. На суда погрузили поклажу, завели лошадей и закатили карету. Судно самого губернатора изнутри было бито красной материей, а на парусе топырил крылья двуглавый орёл. Подружейную пальбу флотилия отчалила от пристани. Матвей Петрович поклонился народу на берегах, перекрестился на ближайшую колокольню и с удовольствием принял из рук лакея капитона объемистый кубок с вином. Все тяготы гужевого пути оставались позади. Спутники губернатора на своих судах тоже откупоривали фляги. Только на реке Матвей Петрович ощутил, что он снова в Сибири. услышал гулкую, грозную и неспокойную тишину тайги. Молчаливая тура неспешно изгибалась между плоских боровых холмов. Ровное и гладкое течение не нарушало отражений. Лес переходил в воду без видимой границы, сотканный с рекой стволами деревьев, упавших вершинами в зеркало. От Верхачурия до Туринска плыли неделю. В Туринске комендант приказал стрелять из пушек и не пожалел своего ковра, расстелив его на сходнях. Купцы ломились в приказную избу целовать ручку губернатору, крестьяне тащили челобитные, секретарь Дитмер складывал бумаги в дорожный сундук. Потом за два дня добрались до Туринской слободы, где бурмистр приказал бить в колокола, а еще за три дня до Тюмень. Тюмень началась с Преображенского монастыря, потом на взгорье правого берега появились посады и новый бревенчатый кремль с шатрами башен. Над крышами изб радостно возвышался Благовещенский собор, весь в узорах с пятью полосатыми главами и с черепичными кровлями в косую клетку. Когда Матвей Петрович покидал Сибирь, этого храма еще не было. Гудели колокольеньки. Встревоженная птичья стая с граем велась над рощей, что выросла на пустыре заброшенного Кучумова городища. Дощаник губернатора окружили латчонки жителей. Мужики приветственно орали и махали шапками. На гульбище деревянного минарета Бухарской слободы, расположенный по левому берегу Туры, вылезли имам и оба муэдзина. Тюмень была очень важным для Сибири городом, и Матвей Петрович задержался здесь на несколько дней. Комендант Данила Копьев Поселил губернатора в лучших покоях гостиного двора, стоящего на погребах. Князь Гагарин лично пролистал казенные книги в ратуше и на таможне, посмотрел запасы в новых каменных амбарах и поговорил с колодниками в тюрьме. Но главное дело у Матвея Петровича было в Преображенском монастыре. Государь Петр Алексеевич вручил князю Гагарину письмо для бывшего сибирского митрополита Филофея, который сейчас жил в обители как суровый схимонах Феодор. У государя имелось дело до да Филофея. Внесуитной и добродушной Тюмени было уютно, как у бабушки на заднем дворе. Матвей Петрович пошел в монастырь в простой одежде без солдат без Капитона и дидмера. Накрапывал теплый дождик. Гагарин шагал через Ямскую слободу по блестящим дощатым мосткам, кивал тем, кто ему кланялся, разглядывал на избах резьбу наличников, дымников и причелин. Подвернувшись на дороге к Казу, он с удовольствием хлестнул хворостиной. Под скрипучим мостиком на речке Бабарынке плавали гуси. В бревенчатой проездной башенке монастыря князя уже встречали игумен и келарь. "Владыка ждет?» — спросил князь. "Не ждет», — ответил игумен. "Он у нас никого не ждет», — с простодушной гордостью пояснил келарь. "Пойдём, Матвей Петрович, подведу тебя". Монастырь внутри оказался небольшим. Скромные бревенчатые палаты с кельями, службы, конюшня, старая шатровая церковь, цветущий огород, маленький кладбище с крестами. Но посреди подворья вздымался огромный кирпичный куб недостроенного храма. Поверху на его стенах ходили монахи в перемазанных рясах, таскали носилки и сами укладывали кирпичи. Владыка Троицкий собор затеял, пояснил игумен. Всех нас оршили. Своим коштом сами возводим, никто и гроша не дал. Я дам, сказал Гагарин. Как владыка то Уложил с Божьей помощью, а то ведь совсем причещать готовились. Школу при обители завел. Сейчас с отроками пьесу разучивает, хочет на преображение народу показать. У него духовный театр, важно добавил Келлер. Зрелище разные, богу угодные, с поучениями. Хохлятская придумка. «Дождик, квиш, Матвей Петрович. Они все в подклет мотались. Игумен открыл перед князем дверку в подвал будущего собора. В подвале было довольно светло от небольших окошек, покатые арки свода Ребили свежим ярким кирпичом. Вдоль стен стояли бодьи, грязные мешки с известью, лежали связки досок. На расчищенном закутке с ноги на ногу переминались несколько мальчишек лет по 12-14. Напротив них на лавке сидел владыка Филофей, тощий сутулый старик с длинными седыми волосами. Филофей оглянулся. Лицо у него было строго и простое, словно с него стерли все лишнее. "День добрый, князь", сказал он не вставая. — "Обаждёшь?" "Не ты меня, владыка, так я тебя", хмыкнул Матвей Петрович, оглядываясь на что присесть. "Давай, Стёпка, слушаю", Филафей повернулся к мальчикам. Матвей Петрович смахнул пыль с бочки и уселся. Ему было интересно, какую такую забаву устроил владык. Матвей Петрович слышал про духовные театры в Малороссии, но это вон как далеко от Сибири, да и жизнь там совсем другая. И владык тоже понравился князю своей несуетностью. Впрочем, Владыку любил царь, значит и ему князю тоже надо любить. Мальчишка, стоящий перед филофеем, набрал в грудь воздуха, вытерщил глаза, и завопил верши: Отец-мучитель сына угнетает, вольно жить ему не дозволяет. Ныне, слава Богу, от уз освободился, когда в чужую страну отмолился. Филофей с сочувствием кашлянул в кулак. Подумай, Степка, о чем сии стихи? рассудительно спросил он. Юноша убегает из дома в гневе на отца. В гневе Степан. А как в гневе человек ведет себя? Филафей испытующе поглядел на несчастного артиста. Он же не орёт, как зазывала на базаре. Голос у него острый и прерывистый, руками он машет быстро и обильно, брови насуплены, телеса напряжены. Вот так и положено изображать гнев, понял? А что за представление? тихо спросил Гагарин у Ягумина. Притча о блудном сыне. Владыка сам сложил. Блудный сын от которого к немцам учиться послали, а он там только пьет и паскудит, собака. Петька, давай, тем временем приказал Филофей. Вместо Степки перед владыкой появился Петька. Он двигался боком мелкими шажками и прижимая к груди икону с изображением Христа, тоненько закричал: Пойди к отцу, да ног поклонися, глаголя сие пред ним умолися. Отче, согрешил я на небе пред тебе, прими меня грешного обратно к себе. А ты, Петька, сейчас не Петька, а глаз Божий, принялся получать филофей. Ты за самого Иисуса Христа говоришь. А Христос за нас всех печальц. Как печаль выглядит? Голос тихий и слабый, руки медленные, голова склоненная, слезы бегут. Вот такая печаль, а не постная морда. Где владык таких премудростей нахватался? — Тихо спросил Гагарин. В Киеве, в Лавре прошептал Келлер, умиленно глядевший на Филофея и мальчишек. Он же там экономом был. Перед Филофеем уже выступал третий мальчишка. Оскались он, зарычал: Замзды "Замздывоздаяние ручку те целую, питьи есть и с тобою взыскую. Ха-ха-ха, мы добрые люди, а ты нам денег дать не забуди. Ты, Ванюша, изображаешь гадкого мужика, терпеливо пояснял Филофей. Он деньги блудного сына проедает и пропивает и злорадуется этому. Злорадование оно к сокрушению нашему как честная радость выглядит. Голос звонкий, руки во все стороны летают, тело легкое, что не скажет, все смеется. Вот так изображай. Эх, заворачивает, всерьез удивился Гагарь. Матвей Петрович сразу увидел в Филафее не только образованность книжника и красноречия иерарха, но и природный ум опытного человека, исполна умудрённых горестями и разочарованиями. Так оно и случилось у митрополита Филофея. Однако же начиналось у него в Сибири все прекрасно. Сибирь два года маялась без архиерея, пока Киевский митрополит по приказу государя Искал для Тобольской кафедры мужа ученого, деловитого и крепкого тела. Его выбор пал на Филофея, архимандрита Свенского монастыря в Брянске и эконома Киево-Печерской лавы. Петр вызвал указанного монаха в дворец в село Преображенское и поговорил с ним, как всегда, быстро и с напором, будто на врага нападал. И отец Филофей царю понравился. даже не просто понравился, а внушил уважение, укрепил надежду. Потом Пётр явился в Успенский собор и придирчиво наблюдал, как над гробами московских святителей Филафея посвящают в митрополиты тобольские и сибирские. Это было в 1702 году. В Тобольск с собой Филофей повез ученых киевских монахов, верных товарищей Архимандритов, Мартиниана и Варлам. Книги, иконы и деньги. Филофею тогда уже перевалило за полвека, но воодушевленный, как юноша, он был преисполнен рвений. А в Сибири застал полное нестроение. все в кривь и вкось. Кругом язычники, раскольники и мухаммадане. Храмов мало, нищие попы крестьянствуют и торгуют. Службы ведут в хмелю ябы как уже ни шиша не помнят ни чинов, ни канонов. Обители полупустые, монахи побираются по слободам, а самые неистовые заводят на посадах баб. Филофей кинулся в труды с уверенностью, что все ему по силам, и здесь в Сибири только его и не хватало. И почти сразу поссорился с своегоды князем черкасским. Князь недавно открыл школу, вытащил из Томской ссылки распоп Григория Дровнина с премудрым братом Василием и поставил в Тобольске учить детишек грамматики, арифметики и геометрии. Латынью его довели отроков не утруждать. Все равно в Сибири но латыни говорить не с кем. Обрательники Дровнины оказались в Томске незакраденные пироги. Злакозненный Васьков в былые времена в Москве колдовал пытался навести порчу на царей Петра и Иоанна и обещал выдать замуж медвежью бабу мужиковатую царевну Софию. Жениху царевны Пётр отрубил башку, а брательников еретиков сослали навечно. И таким учителям в православной школе было не место. На Софийском дворе в Тобольске Филафей основал собственную школу, забрал себе школу воеводы и прогнал в зашей сатанаилов дровняных. Князь Михаил Яклич обиделся. Владыка требовал от воеводы ловить и сжигать раскольников. Воевода уклонялся. Владыка требовал от воеводы сломать в Тобольске мечеть возле Гостиного двора. Воевода приказал бухарцу Косыму перенести вертеп в бухарскую слободу. Возык требовал отвоеводы снарядить экспедицию на овь, чтобы крестить инородцев. Воевода дал дырявую посудину с драным парусом, и березовские остяки только посмеивались над попами-нищебродами. Заслужить уважение табаляков у Филофея уже не вышло. Филафей завел на Софийском дворе духовный театр, сам написал пьесу, школяры разучили слова. Однако на первом же представлении вдруг рванул ветер и с треском сломил крест на храме святой Софии дурное предзнаменование От сомнений горожан и притеснений воеводы Филофей перебрался из Тобольска в Тюмень с Софийского двора в Преображенский монастырь Филофей жаждал призвать к правилу свой недостойный клир и написал свод уставных статей о том, как следует жить и служить попам и монахам. Брагу пить нельзя, в грязной рясе ходить нельзя, нельзя болтать о том, что услышал на исповеди. Статьи владыка огласил на всесибирском церковном соборе. Этот собор он провел в Енисейске, не погнушался дальней дорогой. Филофей хотел, чтобы такие соборы стали в Сибири ежегодными, но тут уже сам государь наложил на съезды запрет. Ретивый Тобольский митрополит покусился на то, что дозволено было только монастырскому приказу. Не удалось и миссионерство. Архимандрита Мартиньяна Филофей послал на Камчатку. Однако за годы трудов Мартиньян сумел построить лишь жалкую часовню без престола. Архимандрита Варлаам Фелофей сделал Иркутским викарием, но малодушный Варлаам вскоре тихо сбежал из Иркутска, прошмыгнул мимо Тобольска и спрятался в Москве. На укоры отвечал слезами и отказывался возвращаться в страшную Сибирь. Миссия в Монголию к ламе Джибузяну тоже вернулась ни с чем. Филофей надорвал душу в попытках что-то изменить. Неподъемная и неповоротливая Сибирь оказалась глуха к его дерзания. Здесь вечно будут шуметь ярые кедрачи, а люди вечно будут жить по законам тайги, постепенно превращаясь в деревья». Филофей простыл, заболел и уже никак не мог оправиться. Сгорая, он написал прошение о сложении сана. Такого в России не бывало, из митрополитов уходили только в мир иной. Но граф Мусин-Пушкин, глава монастырского приказа, все же согласился отпустить владыку. Филофей понял, он умирает. Он принял великую схему и последнее земное имя Феодор. Он удалился в затвор. в обогою келью размером не больше бань эту келью ему соорудили в углу монастырского двора да он умирал он лежал в келье на досках топчина совсем один в жару простуды ждал конца и вдруг понял что нестерпимо жалеет уходить из этого мира ну и пусть он проиграл ну и пусть ничего не получилось По телу катились волны огня, ломило плечи, спину и колени. Он бредил, в уме извивались и плавились какие-то страстные речи. Его кувыркало, он куда-то летел, он рассыпался по миру горохом, расползался тестом под чьими то властными ладонями, терял себя, обретал себя, пил хмельное вино, блуждал в огромных и дремучих видениях, стучал в барабан, хохотал и плакал. проталкивался в толпе, метался, обнимал жену, которая давным-давно умерла, горел в печи, целовал у Богородицы ее теплые руки и противился, противился смерти, как столько лет противился жизни. Он сопротивлялся обыденной греховной жизни, боролся с ней, ломал об колено, но ведь жизнь во всей ее смуте и есть благая весть. Только Земная жизнь в вереной душе дает обещание грядущей вечной жизни. Ни чин и ни власть, ни подвиги и ни победы, а это неустроенная и неправильная жизнь. А он не принимал ее, не слышал гласа Гавриила и сейчас не хотел умирать, будто был простым тёмным смердом, который в смерти видит конец всему. Боже, пусть снова захлопают над кровлей его кельи крыла, Гавриила!» Он очнулся рано утром, по-прежнему один, в насквозь мокрой одежде, измученной, опустошенной, но живой. Бог оставил его на земле. И вот сейчас, два года спустя, он сидел на том же лежаке и читал письмо царя Петра Алексеевича. Государь кланялся и просил, чтобы он, схимонах Феодор, занялся крещением инородцев. народцев. И народцев в губернии десятки тысяч. Нужен креститель. Но крещение это без нахлопот. Это надо плыть по рекам за сотни верст. По силам ли такое старику? Впрочем, он может отказаться. Схимнику царь, только царь небесный. Но ведь это просьба Петра Алексеевича та самая жизнь, которую ему подарили дважды. Матвей Петровичу в убогой келье Филофеи негде было и присесть, поэтому мальчик-послушник принес ему из покоев игумена стул. Матвей Петрович смотрел на задумавшегося Филофея. "Знаешь, чего государь от меня хочет?" спросил Филофей. Знаю, кивнул Матвей Петрович. Он мне на словах сказал. Государь сказал, но Матвей Петрович все равно осторожно вскрыл письмо и прочитал, а потом запечатал обратно как был. Не мог же он не выяснить, о чем царь пишет в его губернию. Мне 61 год, сказал Филофей. Какой из меня креститель? Ты начни, дело пойдет». А я тебе всю помощь окажу. Денег дам, подарки, охрану, дощаники. Помру ведь я где-нибудь в дороге, виновато вздохнул Филофей. Все где-нибудь в дороге помрём. Матвей Петрович смотрел на колебания старика с любопытством. Было в них честное человеческое сомнение, а не рыболепе, как обычно при дворе. Все знали гневное нетерпение государя в делах и ревнивую мстительность. Если кто и отказывал царю, то на коленях и ноги целовал, моля о пощаде. А Филофей помнил, как неохотно соглашался на крещение народцев воевода черкасский. Для воевода крещения лишний пустой расход. "Тибец Сие, зачем, Матвей Петрович?" Филофей посмотрел князю в глаза. Тебе-то какая выгода на инородцев тратиться? Никакой, охотно согласился Матвей Петрович. Одни убытки. Но ведь должно так, крестить нехристий. В необходимости крещения Матвей Петрович был уверен, иначе в управлении не будет порядка. Он по опыту знал, как негодуют русские люди, когда диким инородцам дозволяется больше, чем своим мужикам. Почему у инородцев тягло полегче? Почему их в рекруты не берут? Почему воеводы не судят их как своих? В Сибири крещение уравнивало инородцев с русскими поселенцами. Поначалу она и вправду была в убыток, но потом в прибыль. На твоем воеводском месте твоя забота не крестить, а воровать, проницательно заметил Филафей. А твоя поповская забота — блудить!» — тотчас ответил Гагарин. Так я старый, засмеялся Филофей. А я богатый, тоже засмеялся Матвей Петрович. Оба они поняли, что нравится друг другу. Ладно, Матвей Петрович, я подумаю, тяжело вздохнул Филофей. У Бога совет спрошу! У меня в Тюмени дел на полжизни. Он покачал головой. думая о монастыре, который уже врос в сердце, но привязанности к дому губит великие дела.